Баба снежная и злая. «Варвара! Варвара, елки зеленые!» Что-то тыкалось ей в лицо в то самое место, где, по идее, должен был находиться нос, которого она не чувствовала. Сейчас Варя вообще не чувствовал ничего, как будто находилась в подвешенном состоянии где-то между небом и землей, а вернее сказать, погребенная под толстым слоем снега, отчего звуки долетали до нее, как через ватный слой. И почему-то пришла странная идея, что на самом деле она снежная баба. И нет у нее ни ног, ни рук, а вместо тела лишь три отмороженных напрочь шара. Пни, и пирамида развалится, и каждый шар покатится в свою сторону. «Скажи что-нибудь, Варвара Александровна, ну...» Кажется, тот, кто называл ее по имени, очень хотел вставить вместо ее носа ярко-красную морковку. Промычала она, отмахиваясь от мужской ладони. Затем с трудом разомкнула ресницы и, разогнув колени, попыталась встать на ноги. Но, как оказалось, она уже стояла, повиснув на плече мужчины, который пытался сдвинуть ее с места. «Пойдем, милая. Я уже по рации сообщила о том, что здесь происходит. Сейчас машину с материка пришлют». «Ох, да как бы мы знали, что тут у вас, как бы...» «Если бы до кобы и да до во рту росли грибы», — промурлыкал в вареной голове детский голосок, а сама Варя опять издала непонятный звук, больше похожий на писк мыши. «Ой, мать-перемать, как тебя? Не уберегли!» Ермоленко распахнул куртку и прижал Варю к своей груди. На нее пахнуло теплом и незнакомым мужским запахом. Клацнув зубами, Варвара задергалась, стала вырываться, но лишь потому, что запах этот был чужой совсем не тот, который она помнила и рядом с которым хотела находиться. Як, як, взбрыкнув, словно марионетка, она попыталась сделать хотя бы один нормальный шаг в сторону темнеющей избы. Нет, Варюха, не сейчас. Сейчас я тебя на сладкий отвезу к Любе. Она тебя живо на ноги поставит. Ты главное это. Но ну...» ей показалось, что Ермоленко всхлипнул. Ну, в общем, потом все. Ермоленко поволок ее, будто куль с мукой, и силы в нем было достаточно, чтобы она не могла от него отбиться. За это время он успел выдернуть руки из рукавов и напялить свою куртку на варю. Сам он остался в толстом свитере и жилете. «Синяя вся, — охал он. — Вот ведь засада какая! Это что теперь будет? Достанется нам от начальства-то! Ой-ой!» Варвара цеплялась за его плечи и пыталась заглянуть в его лицо, чтобы поймать его взгляд. Но лицо Ермоленко расплывалось и разваливалось на части, как если бы перед их встречей Варвара выпила пол-литра спиртного на пустой желудок. К тому же она совершенно ничего не понимала из всех этих междометий и бормотания и абсолютно не была настроена покидать Прохоровку. Это решение так прочно засело в ее мозгу, что даже в бредовом состоянии она умудрялась помнить о нем. «Егор!» — наконец выговорила она, и Ермоленко, уставившись в ее расширенные безумные глаза, мелко затряс головой. «Сейчас машина приедет. Все путем будет, варюха. Живой он. Успел сказать, что ты в доме. Я туда-сюда, нет. А потом нашел. Нашел тебя, представляешь?» Варвара могла поклясться, что Ермоленко испытывал настоящую радость. Странно, учитывая, что он-то больше всех отговаривал ее от встреч с Егором и вообще от какой-либо движухи. Может, это радость на тему «А я же говорил?» Тогда да, действительно, имеет смысл порадоваться. «Правильно говорят, что бабы дуры. Не потому, что они бабы, а потому, что дуры», пыхтел Ермоленко, явно имея в виду ее поведение. Она могла бы ему рассказать, почему оказалась лежащей в снегу и о том, что произошло ночью. Но сейчас самым главным для нее стало то, что Егор жив. «Я хочу к нему», — выдавила из себя Варвара. «Не до тебя ему, варюха, но, обещаю, вот тебе крест». Ермоленко перекрестился, что все как-то... «С материка сейчас машина придет?» И врач Согненного... «Порешаем». Он помог ей взобраться на снегоход. «Седай, давай! С тобой уж опасля все!» «А где? Мне надо туда!» Варя сползла с сиденья и упала на колени в снег, не выдержав собственного веса. «Он... черный... стрелял!» Ермоленко взвалил ее обратно, усадил перед собой и завел мотор. «Что ж ты упрямая такая? Говорю же, потом все!» «Верь мне, варюха, хотя бы сейчас». Варвару мотнула, она попробовала повернуть голову, но в шее что-то скрипнуло и пристрелило болью. Стиснув онемевшие челюсти, она осела, сдалась. И теперь просто тупо смотрела вперед, прислушиваясь к возгласам Ермоленко над своим ухом. Бабка Люба ждала их на мостках. В руке у нее был рыбацкий фонарь, И Ермоленко направил снегоход прямиком на его свет. «Люба, принимай! Промерзла наша девка насквозь. А Столетов ранен. Ничего не спрашивай. Черт что творится. Ты пока ею займись, а я обратно. С огненного врач сейчас приедет». Ермоленко крякнул и тяжело вздохнул. «И с материка участковой. Пока то да сё. Эх, полетят наши головушки!» «А я тебе говорила!» В свете фонаря лицо Любы казалось совсем белым. «Но «Ну вам бы все похохалится!» «Тьфу!» — сплюнула она и прихватила Варю за плечи. «Пойдем, косатушка!» «Эй, Гришка!» — крикнула она Ермоленко, когда тот уже завел мотор. «Хвост себе не отморозь! А лучше бы отморозил!» Тот махнул рукой, и снегоход с ревом отправился обратно. Варя обернулась и увидела вдалеке розовеющее зарево. Баня догорала. Мысли об Егоре сплелись в один тугой, кровоточащий клубок, а вместе с ними Варвару стали терзать странные сомнения. Ведь то, что она успела услышать от Ермоленко, никак не хотело складываться хоть в какую-то удобоваримую версию. И сейчас, стоя рядом с Любой, она стала бояться еще больше. Ведь получается что ведунья травницы тоже каким-то образом оказалась замешана в этом деле. Но поверить в это было просто невозможно. Все это не было похоже на розыгрыш, потому что и выстрелы, и ружье, и, главное, кровь были настоящими. Как и тот человек в черном, которого она безуспешно пыталась удержать до приезда Ермоленко. «Как пожар-то занялся?» «Сразу с вышки сообщили» пояснила Люба, когда они поднимались к дому. «Гришкина смена сегодня. Он мне в окошко стукнул, сказал, да и поехал». Варвару передернуло, когда рука Любы коснулась ее руки. «С начальником охраны они», — добавила женщина и, помолчав с надрывом, спросила. «А что с Егором-то, Варвара ощутила, как заколола затылок, пальцы рук и ног. «Это вы у нас, ясновидящая». Зло прокаркала она и потерла ушибленную грудину. «Вот вы мне и скажите».